Весь следующий день Поликсена ходила как потерянная. Вечером этого дня, после долгой разлуки, она неожиданно свиделась у священника с Мировичем. Мысль о помощи принцу терзала ее постоянно. Она терялась в предположениях, планах, догадках. И подыскался случай, указавший, как ей действовать». Ведя детей на исповедь, она в попыхах забыла замкнуть дверь временного помещения узника и тем самым вызвала нежданную встречу с ним Мировича. Это судьба. Я передам с ним безымянное письмо к государю. Император просто не сможет оставить несчастного родственника в заточении. Если будет знать все, ее смелый план удался, но не таких она ожидала последствий: царственный узник оставался по-прежнему в заточении. Жених Поликсены услан за границу, а Чурманте его к Пасхе объявили, что он заменен другим и переводится, в уважение его заслуг, на покой в одну из пограничных крепостей, за Волгу. Князь Чермантеев отправился в Петербург отчитаться перед особой комиссией, а детей с Пчелкиной на время оставил в доме священника. Его преемник, премьер-майор Жихарев и его помощники, капитаны Батюшков и Уваров, Получили из Петербурга новые распоряжения от барона Унгерна. Арестант после учиненного ему посещения легко может получить какие-либо новые неподходящие мысли. А потому всячески удерживайте его от новых пагубных враг. О здоровье ж, о воздухе позаботьтесь. Первую прогулку с арестантом сделали после Пасхи и она прошла благополучно. По пробитии вечерней зари принца одели в плащ и шляпу батюшкова, а Жихарев вывел его внутренней лестницей на стену куртины. Принц опьянел от свежего воздуха, шатался, то и дело замедлял шаги. «Ах, Господи! Ах, чудно!» Что это? Что? Вечный арестант жадно вглядывался через него в городские дома и в окутанные весенней мглой прибрежные поляны и леса. Ах, господин майор, ну как здесь хорошо! Не забуду вовеки небо какое! А месяц. Запах. Пойдемте, пора домой. Пока довольна. Точно нам пахнет. Ох, не могу. Сядем. Чуточку съещет туда. Нельзя, сударь. В другой раз. Бог его бедает. Комиссия к нему строга. А государь, вон как о нем решил, кому слушать.